Глава двадцать седьмая. Влад Никогда не предполагал, что решать проблемы других так приятно, хотя это касается никого-то, а иной, трепетной и нежной бабочки, которую однако не так легко сломить. Вон на нее сколько всего свалилось, а она не унывает. И я ей с арендой нервы потрепал и плетнев, а уж про мужа и говорить нечего. Мы вернулись из кинотеатра уже ночью. Поднялись на этаж и остановились у двери её номера. Вот я и дома, рассмеялась она. Мне не хотелось уходить. Мы могли бы ещё посидеть и просто поговорить. Хотя, кого я обманываю? Поговорить? Нет, мне сейчас хотелось далеко не этого. Обнять бы её крепко, зацеловать до боли. заласкать и измучить до изнеможения. В глазах Хинны я увидел сомнение. Ещё немного, и она пойдёт на поводу у своих желаний, а они, подозреваю, совпадают с моими. Но я не буду пользоваться её минутной слабостью. Это не по-мужски. Утром зайду за тобой, пойдём пить кофе. Она открыла дверь, и мы замерли на пороге. Инна колебалась, Я безумно хотел поцеловать ее, но благоразумие взяло верх. Спокойной ночи. Как же мне не хотелось уходить. Спокойной ночи. В ее голосе мне послышалось сожаление. Я побыстрее распрощался и пошел к себе. Хорошо, что я решил поселить ее ну рядом. Теперь каждое утро мы вместе завтракали в ресторане отеля. А если получалось, то и ужинали. В её компании мне было легко. Она не строила глазки, не вешалась мне на шею и не предлагала интим, хотя от последнего я бы однозначно не отказался. Иногда утром в ресторане завтракала и Бачкарёва. Она улыбалась холодной улыбкой и зло поглядывала на Инну. Да когда же она наконец уедет в свой Питер? Инна на сердитые взгляды Светланы внимания не обращала. У нее были более серьезные проблемы, чем пустая ревность моей одноклассницы. Инна почти смирилась, что развод откладывается. Как бы мне хотелось побаловать ее, отвлечь от забот. Жаль, но и дорогие подарки и не не нужны. Я отложил свой отъезд из Латогорска. У меня отличная команда, и я могу контролировать все и отсюда. Пока перенесу свою штаб-квартиру сюда. Не могу же я оставить Инну одну. Когда такник, кстати, появился её благоверный. Мои юристы выдержали паузу и позвонили Дмитрию только во вторник. Пусть знает, что мы никуда не торопимся. Если не придём к соглашению, развод продлится 3 месяца, а потом суд по разделу имущества. И так он точно ничего не выиграет. Мне за что будет ему платить? Так что тянуть время тоже не в интересах Романова. Как мне сообщили, переговоры шли долго. Романов хотел много денег немедленно, но его мечты обломали и заверили, что все финансовые операции будут проходить как положено. В итоге он остался с квартирой и машиной, а после того, как будет оформлен развод, господин Романов получит ещё некоторую сумму, и весьма значительную, если не будет совать палки в колёса и тормозить процесс. Мне всё-таки пришлось пообщаться с Романовым. Мы встретились в моём офисе на следующий день в присутствии юристов. Дмитрий немного поубавил спеси, или только делал вид. Вы очень опекаете мою жену, заметил Романов. Пока вы рядом, у меня нет шансов вернуть её. Инна решила развестись с вами ещё до встречи со мной. Она остала вашей невестой до развода. Не слишком красиво, не находите? Ад для меня так просто оскорбительно. Я прошёл через такие страдания, возвращаюсь, а тут только и разговоров о том, что олигарх собирается жениться на моей жене. А ведь я жив. О своих так называемых страданиях со мной даже не говорите. Я не верю ни единому вашему слову, и вы получаете более, чем щедрые отступные. Да, вы покупаете мою жену, и я не возражаю. Иначе я просто отниму то меню. Это вы настоятельно предложили мне заплатить за инициированный развод. Можем отложить всё и через 3 месяца она всё равно освободится от вас. Только вы при таком раскладе ни копейки не получите. Время деньги, за этого и платите. Вы же деловой человек, Инна хочет побыстрее уйти от меня к богатому мужчине, к вам. А мне нужны средства для восстановления здоровья. Незаметно, что она у вас сильно пострадала. Это поверхностный взгляд. Стрес не прошел для меня даром. Я искренне надеюсь, что после развода вы оставите ее в покое. В противном случае мои адвокаты смогут изрядно потрепать вам нервы. Пообещал я. Вы мне угрожаете? Скинул брови Дмитрий. Предупреждаю. Я не собираюсь никому портить жизнь, тем более и не. Ведь я всё ещё люблю её, он откровенно лицемерил. На его лице мелькнула злость, которую Дмитрий сумел быстро скрыть. На мгновение мне показалось, что так просто Романов не угомонится, и у него, возможно, припрятан джокер в рукаве. Но я как-то быстро забыл об этом. Хотелось поскорее распрощаться с этим скользким господином. Я позвонил Инне и немного соврал, что договорился с Димой Он выкупает и её машину, и долю в квартире. На самом деле этот аферист просто передаст ей мои же деньги. Но и не об этом знать не обязательно. А то начнёт отказываться. Она же такая правильная. Машину переоформить быстро, а все бумажки на квартиру будут готовы в течение недели. Развод через ЗАГС займёт месяц. Можно попытаться ускорить процесс, но вот получится ли? Ведь надо соблюсти все процедуры, чтобы потом Дима не начал качать права. Я попытался навести справки о бывшем муже, обратился к знакомым в полиции и в сыскное агентство. За ним ничего не числилось, не привлекался, не сидел. Сведений о Дмитрии практически не было. Прописка, автомобиль в собственность, единственный ребёнок, ни братьев, ни сестёр. Родители в разводе. Следы отца давно потерялись. Возможно, уехал на заработки в столицу. Свою карьеру Романов начинал в юридическом бюро, но потом ушёл со скандалом, что-то напутал в документах, то ли случайно, то ли нарочно. После этого пытался раскрутить свою фирму, но быстро прогорел. Потом частным образом занимался оформлением земельных участков. Возможно, взял с клиентов деньги, работу выполнить не смог и был вынужден скрываться. Романов был знаком со многими влиятельными людьми Златогорска. Как он о них вышел и почему они с ним общались, пока загадка. Но у некоторых он был едва ли не наперсником. С чего бы? Возможно, был посредником между ними и чиновниками, а попросту говоря, передавал взятки. Тёмная личность этот господин Романов. Где Дмитрий находился последние полтора года, выяснить не удалось. История про то, что мамаша выкупала его у похитителей, была нелепа. В полицию они так и не обратились. Тёмная история. Общение с господином Романовым оставило отвратительное послевкусие. Что ж, пора заняться приятными делами. Квартиру для Инны я уже подобрал. Надеюсь, она ей не понравится. Я зашел в цветочный салон к концу рабочего дня, попросил знакомого риэлтора подобрать тебе варианты квартиры. Человек надежный, я ему доверяю. Он нашел очень интересную квартиру. Это была ложь, но ложь во благо. Половина квартир в этом элитном жилом доме принадлежала мне. Тебе не стоило беспокоиться. Ина компоновала букет из белых лирий. Мне ещё рано думать о новом жилье. Я наклонился и понюхал лилии. Дурманящий аромат. Нравится? Да, кивнул я. Какое беспокойство? Не я же занимался подбором вариантов. Итак, есть неплохая квартира, цена разумная. Ну что, пойдём посмотрим апартаменты? предложил я. Квартира небольшая, зато центр, две комнаты. И уже с мебелью. Мы же ещё документы не оформили, и денег у меня, соответственно, пока нет. Так за просмотр денег не берут. И вообще не думаю, что потяну двухкомнатную, да ещё и с обстановкой, сомнение призналась Инна. Я думала купить себе убитую однушку в центре, потихоньку сделала бы ремонт. Давай для начала посмотрим квартиру, тут рядом, дойдём пешком. Инна закончила с букетом, и я помог ей надеть пуховик. Она больше ни разу не надевала свою роскошную шубу. Удивительная девушка. Другая бы красовалась подарком перед знакомыми, кичилась, вызывала зависть, но не Инна. Минут через 10 мы были на месте. Современный элитный четырёхэтажный дом располагался в паре кварталов от отеля. На этаже всего две квартиры. Я открыл дверь в подъезд и пропустил Инну вперёд. А откуда у тебя ключи? подозрительно поинтересовалась она. Риелтор дал. А он что, не подойдёт, чтобы показать квартиру? Нет, он занят. Ты лучше посмотри квартиру, вдруг тебе понравится, постарался я перевести разговор. Мне уже нравится: большой двор с охраной, много деревьев и ни одной машины. Просто удивительно. Тут подземная парковка. Но она мне точно не понадобится. Во-первых, подземная парковка это дорого, во-вторых, машину я теперь куплю не скоро. Все деньги уйдут на квартиру. Но всё равно хорошо, что парковка есть. Тем более, за каждой квартирой закреплено на ней место. Это входит в стоимость. Думаю, мне даже смотреть не стоит на подобные хоромы. Они мне не по карману. И двор ухоженный, и парковка включена. Нет, не потяну я такую квартиру. Я же сказал, уложишься. Она совсем небольшая. Мы поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. Инна прошла на кухню, выглянула в окно. Ну все, можно уходить, констатировала она. Не понравилось? Удивился я. Ты комнаты посмотри. А что смотреть? Шикарная квартира, слов нет. И не ври мне, что я уложусь в деньги, полученные мной от доли машины. Я же смотрела по интернету, что и сколько стоит. Что ты придумал? Признавайся честно. Ладно, тебя не проведешь. Рассмеялся я. Эта квартира выкуплена мной и принадлежит моей фирме, как и половина всего дома. И я могу продать тебе эту квартиру за сколько пожелаю. Нет. Я так не могу. Давай я говорю одно условие. Когда захочешь поменять её на другую, продашь мне и за те же деньги. Так будет честно. Инна на мгновение задумалась. Знаешь, а ты умеешь убеждать, улыбнулась она. Понимаю, что поступаю неправильно, но с тобой спорить не могу или не хочу, добавила она совсем тихо. Вот и хорошо. Не надо со мной спорить, это пустая трата времени. Итак, мы снова переезжаем. Думаю, я поселюсь по соседству. Хотел катеж себе купить, но тут будет удобнее. А документы на тебя оформим завтра с утра. Я с тобой не расплачуся. Ты мне тоже помогаешь. То, что делаю я, это мелочи, и мне в удовольствие. Водишь меня по вечеринкам, куда я никогда бы не попала, балуешь. навалил подарками. Какими? удивился я. Брошка и коробка конфет. Ну, в ресторан сходили несколько раз. Мне же это самому приятно. А одежда? Ты её редко надеваешь. Шубу вообще после встречи с одноклассниками ни разу на тебе не видел. Куда мне её надевать? усмехнулась Инна. Она слишком роскошна. И что не говори, а моя помощь тебе ничтожно мала. Это как посмотреть. Меня почти оставили в покое, ещё немного, и моя жизнь вернётся на круги своя. Скажи, а почему ты всё это делаешь для меня? Она пытливо посмотрела мне в глаза. Мне никогда так не помогали. И если честно, сам не знаю. Ты необыкновенная девушка, очень правильная и честная. Мне такие раньше не встречались. И еще ты упорная и целеустремленная, борешься за свой салон из последних сил. Мне просто хочется тебя поддержать, по дружбе. Ведь мы же друзья, помнишь? Она улыбнулась и кивнула. Какая же у нее необыкновенная улыбка, немного застенчивая и добрая. А только ли по дружбе я хочу помочь Инне? Может, пора взглянуть правде в лицо? Я устала от одиночества и лицемерия. И меня тянет к этой необыкновенной девушке, как ни крути.